Глава 23. Холодное преднамеренное отравление из мести. За два дня до канона Рождества 1971 года старший инспектор Кирк Патрик и старший офицер Харви завершили свой отчет для главы прокуратуры. В документе было достаточно доказательств, чтобы привлечь 24-летнего Грэма к суду за два убийства, два покушения на убийство и многочисленные преступления с применением ядов. Его готовились судить за преднамеренное отравление Роберта Эдварда Эгла, 60 лет, Фредерика Эрнеста Уильяма Бикса, 56 лет, за покушение на убийство 39-летнего Джетра Уолтера Батта, 25-летнего Дэвида Джона Прайса Тилсона, введение яда 41-летнему Рональду Хьюиту, 26-летнему Питеру Баку, 38-летней миссис Диани Смарт и 35-летнему Тревору Джону Спарксу, На тот момент окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы еще не было, но первоначальные тесты подтвердили наличие талия в патологических образцах Бикса, Бата и Тилсона, а также в кремированных останках Боба Эгла. В рамках расследования попытались найти эксперта по талию и сурьме, однако это оказалось далеко не так просто. Похоже, в этой стране нет ни одного опытного специалиста, который смог бы авторитетно рассказать об отравлении талием и сурьмой. В отчете содержалось лишь краткое описание воздействия этих ядов на человеческий организм. Большая часть отчета состояла из обстоятельств, при которых Грэм совершил свои преступления. Хладнокровно рассчитанная серия преднамеренных действий обвиняемого, направленных на убийство и причинение вреда названным лицам – Осуществляя свои планы, Янг, похоже, действовал при отсутствии определенных мотивов с полным пренебрежением к человеческой жизни и полным безразличием к боли и страданиям других. Выводы дают яркое описание преступника. Убийства Эгла и Бикса, по-видимому, не имели мотива. Оба были достаточно здоровыми мужчинами, вели оседлую жизнь, поддерживали приятельские отношения с Грэмом и не имели с ним поводов для вражды. Почти то же самое можно сказать в отношении всех жертв. Ответ, несомненно, кроется в самом Янге. У него непримечательная внешность, рост 5 футов 7 дюймов, худощавое телосложение, бледное лицо и темные волосы. Он говорит культурно и ни разу с момента своего ареста не выказал никаких признаков эмоций. Его бессердечное отношение к страданиям других проявляется во многих других сферах, особенно в поиске информации о тех, кого он отравил, Об этом свидетельствует его телефонный разговор с миссис Бикс в тот момент, когда ее муж был серьезно болен. У него высокий уровень интеллекта. Записи в его дневнике грамматически почти безошибочны, и на определенном этапе расследования он предоставил докладчикам длинное и точное изложение экономического развития нацистской Германии. В разговорах точен и догматичен, но, судя по его ответам, слишком упивается своими знаниями и самомнением. Есть шансы, что он не признает себя виновным на суде, наслаждаясь возможностью продемонстрировать свой ум и самомнение. Отчет заканчивался так. Полный масштаб деятельности Янга, возможно, останется неизвестным навсегда. Лабораторные анализы сложны и отнимают много времени, но ранние результаты показывают следы талия в крови некоторых из тех, кому он, по его же словам, не вводил яд. Ожидается много результатов, связанных с лицами, более 150, с которыми он контактировал в государственном учебном центре, но некоторые полученные результаты показывают, что ранее здоровые мужчины заболели в то время симптомами, которые теперь хорошо нам знакомы. Однако скорость выведения ядов из организма такова, что маловероятно обнаружить следы более чем через три месяца после приема внутрь. Шансов доказать это судебно-медицинским путем практически нет. Вскоре отчет обновили, Включив туда результаты расследования в отношении людей, которые посещали государственный учебный центр Слау одновременно с Грэмом, за это время пятеро мужчин и женщин пережили симптомы, которые могли свидетельствовать об отравлении. Хотя не удалось доказать вину Грэма в этих болезнях, свидетельские показания пострадавших включили в дело, чтобы продемонстрировать, как скоро после освобождения из Бродмура Грэм начал активно травить людей. Найджел Фуллер, однако, смог предоставить убедительные доказательства отравления талием, проанализировав останки Фреда Бикса и Боба Эгла. Что касается первого, Фуллер обнаружил 120 микрограммов талия в его кишечнике, 20 микрограммов на грамм в левой почке, 10 микрограммов в головном мозге, 6 микрограммов в моче и 5 микрограммов в мышечных и костных тканях. Корни волос жертвы и растительность на лобке почернели, Фуллер был уверен, что изначально он употребил гораздо больше вещества, достаточное количество, чтобы привести к смерти. Анализируя прах Боба Эгла, Фуллер обнаружил 9 миллиграммов талия, эквивалент примерно 5 микрограммов на грамм до того, как кремация уничтожила большую часть яда. Поскольку человек может поглощать безвредное количество талия из атмосферы в течение своей жизни, Фуллер затем проанализировал прах человека, который не имел никакого отношения к делу, Чтобы выяснить, есть ли в его организме следы талия, их не было. Министерство внутренних дел по-прежнему было раздосадовано предполагаемой критикой, которая последует за судом над Грэмом. В письме от февраля 1972 года в отделе c 3 оптимистично предположили, что когда придет время, можно будет сделать что-то в разумных пределах из в целом хороших результатов специализированных больниц в оценке пригодности к освобождению. «Но, к несчастью, мы не сможем избежать неловких сравнений между тщательно продуманными гарантиями в делах о пожизненном заключении и больничных делах в соответствии с законом о психическом здоровье. Когда грань между больничными и тюремными делами настолько размыта, будет нелогично утверждать, что выписка из Бродмура зависит от медицинского заключения», — отметили в министерстве. Все три смело заключили, что решение о выписке хоть и было ошибочным, На момент принятия оно являлось логически оправданным. С него все началось. Результаты невозможно было предвидеть. Отдел также не счел необходимым извлекать из этого дела определенные уроки. Очевидно, мы должны быть готовы к возможности и даже вероятности того, что общественное мнение не удовлетворят заверения министерства. На министров начнут давить, чтобы те в какой-либо форме провели независимое и публичное расследование. Вопрос, в какой именно форме пройдет это расследование, оставался открытым. Служба пробации и последующие реабилитации Бакингемшира связалась с c 3 чтобы поддержать Роберта Майнета, куратора Грэма, после его выписки из Бродмура. Глава службы пробации подтвердил, что Майнет не отказывался от своих слов. Доктор Адвин не обсудил с ним биографию и преступления Грэма в полном объеме. Дополнительная информация, которую он сам запросил в Бродмуре, оказалась недостаточной и предоставлялась с неохотой. Мейнет хотел получить максимально полную информацию в письменной форме, на которую можно опираться в процессе наблюдения за пациентом. Мистер Майнетт твердо убежден в том, что человек, который содержался в психиатрической лечебнице за очень серьезное и опасное преступление и был изолирован от внешнего мира в течение многих лет, представляет реальную потенциальную опасность в случае выписки под наблюдение сотрудника, который не обладает полными данными о его лечении. Глава службы пробации, тем не менее, подтверждал, что они оценили помощь доктора Адвина в других вопросах, и нашли его чрезвычайно полезным и готовым к сотрудничеству. В свое время второй куратор Грэма Сьюзен Видаль сама связалась с главой службы пробации и высказала мнение, что дополнительная информация по делу Грэма была бы действительно полезна до начала работы с ним. Она также внесла предложение по улучшению ситуации в будущем. «Бродмур занимал довольно отстраненную позицию в общей картине», – писала она. Должна сказать, что я бы без колебаний связалась с доктором Адвином, если бы поведение мистера Янга дало мне повод для беспокойства. 22 марта 1972 года Грэм предстал перед судом. В течение нескольких недель его держали в больничном крыле тюрьмы Брикстон под наблюдением доктора Питера Скотта. Джон Пиквард из адвокатской конторы Ллойд и Стил регулярно навещал его и рассказывал новости о возбуждении уголовного дела. Грэм невозмутимо сидел на скамье подсудимых во время зачитывания обвинения и списка имен из 75 свидетелей. Из них 35 свидетелям предписали присутствовать на судебном процессе. Представитель генерального прокурора Джон Уокер пытался препятствовать оглашению их имен в суде, чем выдал нервозность, с которой Министерство внутренних дел относилось к слушанию. Мировой судья Льюис Дин отклонил это ходатайство. Сестра и кузина Грэма присутствовали на суде и сидели бок о бок. Две молодые женщины теперь обе были матерями. У Винифред было две дочери, у Сандры двое сыновей. К большому удивлению конвоира Грэм сломался, когда увидел их. Офицер заметил, что он впервые проявил какие-либо эмоции. Винифред забрала домой несколько рубашек Грэма, чтобы постирать, и вернула их две недели спустя, когда они снова встретились в Брикстонской тюрьме. Он сказал ей, что в тюремных правилах нет смысла. Ему не разрешали носить галстук, перчатки или ремень, потому что у него была склонность к самоубийству. Он понимал, причем тут галстук и ремень, но не перчатки. Что он мог ими сделать? Задушить себя? Самым частым посетителем Грэма в Брикстоне был его адвокат Джон Пиквард. Как и подозревала полиция Хартфордшира, Грэм был полон решимости добиться максимальной огласки дела и не признавал себя виновным ни по одному пункту обвинения это был бы знаменательный для него момент – стать единственным свидетелем защиты. Взоры королевского двора, страны и в какой-то степени всего мира устремятся на него, когда он займет свое место в истории как выдающийся отравитель. Сознавая, что его опыт даст прессе возможность провести день за работой в поле, Грэм заранее одобрял заголовки, которые будут венчать статьи о нем. Эта позиция довела его адвоката до безумия. Джон Пиквард умолял Грэма позволить ему вести дело по-другому, но безуспешно. Найти подходящего адвоката для защиты Грэма в таких обстоятельствах было непростой задачей, и в результате разбирательство дважды откладывалось. Наконец, дата была назначена — 19 июня 1972 года. Всего за пару дней до этого Пиквард заручился поддержкой королевского адвоката сэра Артура Ирвина, который исполнял обязанности генерального солиситора Англии и Уэльса в течение последних трех лет работы правительства Горальда Вильсона, мистер Фредди Бизли должен был помогать ему в качестве ассистента. Грэм по-прежнему был убежден, что выйдет из зала суда на свободу. Скука тюремной жизни раздражала его, о чем он писал сестре. «Я пытаюсь побороть ее чтением или шахматами, играя против самого себя». Последнее несколько шизофреническое занятие, требующее почти сверхчеловеческой отстраненности, но по крайней мере меня утешает, что я всегда побеждаю. Сейчас я в подвешенном состоянии, срок моего предварительного заключения истек, а суд еще впереди. Могу себе представить, как тебе не терпится поскорее с этим покончить. Я тоже хочу поскорее увидеть конец этого прискорбного эпизода. Верю, что все закончится победой, альтернативой может быть только мой конец. Дополнительные доказательства неадекватного психического состояния Грэма предоставил доктор Питер Скотт, который осмотрел его 18 апреля, чтобы установить пригодность для дачи показаний в суде. Большая часть доклада Скотта уже знакомые фразы, но были и некоторые свежие мысли, отметив, что Грэм опрятно одет и физически нормален, хотя и с плохими зубами и красными отметинами на плечах, предположительно ожоги от серной кислоты, Скотт задокументировал сожаление Грэма о том, что он так и не женился. Он обладает исключительной способностью скрывать или отрицать симпатию и привязанность, так что его, как правило, описывают как бесчувственного. Он производит впечатление человека, который вынуждает себя быть чёрствым и жестоким. Он говорит, что его вкусы мрачны, а веселье смущает его. Демонстрирует сильную целеустремленность и жестокость характера, но неодержим. Он распознает в себе черту высокомерия. Он склонен злоупотреблять алкоголем и вдыхать эфир, фантазирует о большом количестве денег, скоростном автомобиле и большом уединенном готическом доме, где он мог бы продолжить свои исследования и таким образом заполучить власть над людьми. Скотт описывал Грэма следующим образом. Готов к сотрудничеству, не ставит под сомнение авторитеты и не пытается манипулировать людьми, хотя иногда проявляет настойчивую требовательность. Прекрасно осознает реальность и не проявляет никаких признаков расстройства восприятия, за исключением моментов особого стресса, когда чувствует себя отстраненным, словно смотрит внутрь себя. Нередкое явление широко встречается у психиатрических пациентов и здоровых людей. Проявляет сухое чувство юмора, иногда гнев, отчаяние и самокритику, плачет, что вполне уместно неохотно проявляет дружелюбие и сознательно подавляет в себе эту эмоцию. Точно так же иногда проявляет раскаяние или привязанность и проявляет значительное понимание собственной личности, но в следующий раз, если это кто-то заметит, пытается это скрыть. Несмотря на сильный стресс, вызванный этим длительным заключением под стражей, упорно настаивает на своей невиновности в отношении актуальных обвинений. У него не было расстройства мышления, галлюцинаций, параноидального или депрессивного бреда. Выразил безнадежность, досаду и чувство, что с таким успехом можно и умереть. Сильно беспокоится о том, чтобы не покончить с собой. В этом отношении остается вероятность риска. Скотт объяснил свою клиническую точку зрения. Если его признают виновным, ему потребуется длительное лечение в безопасных условиях. Трудно определить, было бы наиболее целесообразно достичь этого в одной из специализированных лечебниц или в пенитенциарной системе, учитывая, что в рамках тюремной системы перевод в больницу возможен, а в обратном направлении нет. Есть еще один момент, который может вызвать определенную враждебную реакцию в отношении него со стороны других пациентов в специализированных лечебницах, но будет менее заметно в тюрьме. Вероятно, предвидя это, Сам обвиняемый сказал мне, что в случае признания его вины он предпочел бы тюрьму и не думает, что ему грозит возвращение в спецлечебницу. На мой взгляд, риск самоубийства возрастет, если его переведут в больницу. Если будет принято решение о госпитализации и, что, вероятно, Управление здравоохранения решит, что было бы неразумно возвращать его в Бродмор, то оставшиеся две специализированные больницы подойдут ему еще меньше, чем Бродмор. По этим причинам я бы предпочел, чтобы его, в случае осуждения, поместили в тюрьму. С медико-правовой точки зрения он бы понимал, что делает и что это неправильно. У него психическое отклонение, которое существенно снижает уровень его ответственности, но не попадает под определение психопатического расстройства с точки зрения закона о психическом здоровье 1959 года. Скорее всего, он будет готов признать свою вину и предстать перед судом. Через неделю после того, как доктор Скотт составил отчет о психическом здоровье Грэма, старший офицер Харви написал главе прокуратуры о тревожном случае в Брикстоне. Адвокат преступника Леона Карлтона написал Харви и заявил, что у его клиента есть некая информация о Грэме, которую он хочет передать. Харви согласился на встречу с Карлтоном. Ему было около 30, он был женат, имел детей, владел клубом и управлял компанией. Его арестовали в августе 1971 года вместе с тремя другими мужчинами, двое из которых были братьями. Всех обвинили в рэкетти и нанесении побоев. Харви посетил Карлтона в присутствии его адвоката. Тот рассказал, что встретил Грэма в феврале 1972 года в больнице Брикстона. У них завязался разговор, и несколько раз они беседовали во время зарядки. Грэм говорил о своем деле и, в частности, о талии, а также рассказывал о медицинских вопросах. Карлтон вспоминал. Он спросил о свидетелях по моему делу, были ли среди них те, кто доставлял мне неприятности. Я сказал, что один или двое точно лгут, а он предложил мне помочь. Карлтон заявил, что Грэм объяснил, как талии можно купить в аптеке, и предупредил избегать сетевых аптек, таких как Бутс. Лучше идти в одиночную, в которой талии наверняка будет на складе. Он специально предупредил не обращаться в Джон Белл и Кройден, но я даже никогда не слышал об этой ферме. Поэтому для меня это не имело значения. Он описал, что талии может быть в форме кристаллов, которые растворяются в воде и не имеют ни запаха, ни вкуса. Карлтона беспокоило, что Грэм способен на убийство невинных, и он попросил его записать подробности о талии. Грэм сделал, как он просил, и они продолжили общаться. Однажды Грэм сказал мне, что пошел с управляющим директором фирмы, где работал на похороны одной из своих жертв, Он сказал, что мужчину кремировали, и не оставалось никакого шанса, что полиция найдет в его останках достаточное количество талия, чтобы доказать убийство. Я попросил его объяснить. Он ответил, что талия в организме будет к тому моменту недостаточно, чтобы доказать прием смертельной дозы. Еще он сказал, что его управляющий директор был капиталистической свиньей, и ему повезло. Карлтон спросил Грэма, хотел ли он убить своего начальника. На это Янк рассмеялся и сказал, что у него была такая возможность, но он ею не воспользовался. В другой раз он сказал, что на работе была вспышка вируса. Симптомы были похожи на эффект талии, и он мог спокойно давать людям яд, а те все списывали на инфекцию. Он еще упомянул о каком-то отравлении в саду. Во время своей первой встречи с Харви Карлтон отказался от письменного заявления. Он сказал, что старший офицер Берт Уикстед из отдела по расследованию тяжких преступлений Нью Скотланд Ярда достал его. В то время Уикстеда хорошо знали в Лондоне как гангстера. Он посадил за решетку нескольких главарей преступных группировок, но его часто обвиняли, хотя и никогда не осуждали в злоупотреблении служебным положением. Карлтон хотел, чтобы Харви избавился от Уикстеда, настаивая на том, что он невиновен в предъявленных ему обвинениях, и что ему угрожали, Поэтому он отказался от показаний. Харви пообещал ему поговорить с Уикстедом, но повлиять на него никак не мог. Карлтона это, казалось, удовлетворило. Он спросил, «Сегодня днем я буду заниматься с Янгом. Хотите, чтобы я узнал у него что-то конкретное?» Харви посоветовал ему держать ухо востро. В тот же день Харви поговорил с Уикстедом и рассказал о своей встрече с Карлтоном. Уикстед заявил, что не заинтересован в Карлтоне в качестве свидетеля, потому что тот гангстер из стенда, преступление которого включали в себя взяточничество и выдачу себя за полицейского. Затем Харви обо всем этом проинформировал главу государственного обвинения. По просьбе адвоката Карлтона он вернулся в Брикстон на еще одну встречу в сопровождении старшего инспектора Киркпатрика. Карлтон сказал, что решил сделать заявление, потому что Грэм был уверен в оправдательном приговоре, и это беспокоило его. Затем Харви записал заявление Карлтона и получил на руки листок бумаги, на котором Грэм нацарапал информацию об ацетате талия своим аккуратным почерком. Ацетат талия произносится как тал -ли -я». Описание. Белые кристаллы без запаха и вкуса, бесцветные при растворении в воде. Смертельная доза 15 гран. 1 четвертая чайной ложки. Вызывает симптомы паралича Лендри. Время действия. Симптомы появляются через 24-48 часов после введения. Смерть наступает в течение 7-10 дней. Посмертные признаки. Обширное воспаление нервной системы, соответствующее параличу Лендри. Как получить? Покупатель должен обратиться к крупному розничному аптекарю, представившись либо студентом-химиком, либо гемологом. Он должен попросить фармацевта заказать 25 граммов ацетата талия в аналитическом отделе британских аптек. Если его спросят о причине, следует сказать, что вещество необходимо для обнаружения и оценки металлического талия или для получения раствора леклерка, используется в геммологии. Оформив заказ, покупатель должен быть готов к его обработке в течение 1-2 недель, столько времени потребуется на доставку. Затем фармацевт попросит расписаться в реестре ядов до оформления продажи. Это всего лишь формальность. После химикат отдают покупателю, и сделка считается завершенной. Покупателю рекомендуется выбирать старую известную фирму, так как велика вероятность, что у нее есть запасы талия на складе. Не рекомендуется обращаться в сетевые аптеки, такие как Boots, Coop и так далее. Также не следует обращаться к Джону Беллу и Кройдену. 15 грамм ацетата талия растворяются в одной-двух драхмах чайных ложках воды, образуя бесцветный, безвкусный раствор без запаха. Он не меняет вкус или цвет спиртных напитков, чая, кофе, продуктов питания и так далее. Харви немедленно связался с генеральным прокурором и попросил рассмотреть заявление Карлтона как заслуживающее доверие. Когда Грэм узнал, что Карлтон общался с Харви и передал ему запись, он почувствовал отвращение. Это отвратительный поступок. Я был уверен, что это полицейская подстава. Я решил подыграть и проверить, будут ли этот документ использовать в суде». Вся ситуация также выставляла самого Карлтона в лучшем свете, что потенциально могло пойти ему на пользу. Во время суда над Грэмом об этом случае мало говорили. Примечательным он стал только потому, что прокурор Джон Леонард проявил признаки сексизма, сообщив присяжным, что в документе Грэма для Карлтона Говорилось, что четверть чайной ложки вещества, растворенная в чайной ложке воды, превратится в бесцветную и безвкусную прозрачную жидкость без запаха. В бумаге упоминалось, что талия не повлияет на вкус чая, кофе, вина или крепких спиртных напитков. Итак, господа присяжные, вы передаете рецепт своему товарищу по заключению примерно так же, как ваша жена могла бы поделиться кулинарным рецептом с подругой. Суд над Карлтоном Волдбейли по обвинению в заговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений, шантаже и в длительном мошенничестве с фирмой завершился 4 июля 1972 года. Вместе с соучастниками Филиппом Джейкобсом и Джорджем Диксоном его приговорили к 12 годам заключения. В апреле в Министерстве внутренних дел состоялась встреча, посвященная делу Грэма и его последствиям. Среди присутствующих были сэр Филипп Аллен, исполняющий обязанности председателя, и сэр Джордж Годбер, главный медицинский работник Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения и социального обеспечения, а также доктор Патрик Макграт из Бродмура. Согласно протоколу заседания, обсуждение в основном касалось мер по минимизации ущерба. Доктор Адвин, хоть и не присутствовал, не подвергся критике. Хотя медицинское заключение было ошибочным, Мнение врача было разумным в отношении доступных ему фактов на тот момент. Прогноз был особенно трудным, поскольку клиническая история была во многих отношениях уникальной. Участники встречи также обсудили будущее самого Грэма. Представители Министерства здравоохранения и доктор Макград выразили мнение, что было бы неуместно возвращать Янга в Бродмур после повторного осуждения, поскольку, по имеющейся информации, дальнейшее лечение в больнице вряд ли принесет ему пользу. К тому же ему будут угрожать другие пациенты. Каким бы ни был приговор суда, идея возвращения Грэма в Бродмор не устраивала никого, включая самого Грэма. По мере приближения судебного разбирательства, все три были особенно обеспокоены интересом средств массовой информации к этому делу и ролью Министерства внутренних дел. С ними связался Бернард Скарлетт, главный криминальный репортер Ассоциации прессы, который собирал предысторию грамма для публикации в газетах и телерадиовещательных агентствах по всей Великобритании. Скарлетт предупредил, что это дело, вероятно, вызовет неудобные вопросы к отдельным правительственным ведомствам, включая нас. Он поговорил с руководством Хэдлинса и сообщил Си-3, что фирма ни за кем не охотится, хотя они, естественно, обижены, что им даже по секрету не рассказали об истинной природе болезни Янга. Очевидно, у них довольно хороший опыт найма бывших заключенных. Они утверждают, что вполне могли бы взять Янга на работу в любом случае, но, конечно, держали бы его под каким-то надзором. За просьбой Скарлетта последовали и другие запросы, в том числе от BBC. Их сотрудник Анджела Холтсворт готовила документальный фильм о проблемах пациентов, покидающих Бродмур. Она намеревалась сослаться на Грэма и надеялась получить доступ к медицинским отчетам с его предыдущего судебного разбирательства вместе со стенограммой. Министерство внутренних дел вежливо отказалось связываться с какими-либо средствами массовой информации, поскольку у него и без того было достаточно проблем. В конечном итоге ответственность за информацию, которую Хедлинцу предоставили, точнее, не предоставили о прошлом Грэма, взял на себя департамент занятости. В письме си 3 Один из представителей руководства объяснял, «Мы должны были рассматривать его дело в рамках нашей политики обращения с осужденными. Когда преступление имеет отношение к работе, например, человек, осужденный за мошенничество, рассматривается в качестве кандидата на должность финансового доверенного лица, работодатель, согласия заявителя, информируется об этом. В данном случае преступление Янга было связано с психическим заболеванием». В отчете доктора Адвина в недвусмысленных выражениях утверждалось, что Янг полностью выздоровел, поэтому не было никаких оснований полагать, что он повторит это преступление. В письме подчеркивалось, что ответственность за то, что в Хедлендсе все оставались в неведении, и за то, что Грэм лечился и выздоровел в Бродмуре, лежит на нас. Сотрудники государственного учебного центра в Слау знали не больше, чем наниматели Грэма. Все три пришли в ступор от того, что найм Грэма в Headlands основывался на психиатрическом заключении доктора Адвина, в котором таинственным образом отсутствовало упоминание Бродмура, но деталей так и не удалось выяснить. До суда над Грэмом второе психиатрическое заключение от государственного обвинения составил доктор Коннел, врач больницы Моцли. Как и доктор Скотт, он нашел Грэма отзывчивым, разговорчивым и умным. Он отметил, что Грэм продолжает отстаивать свою невиновность, и считал, что тот полностью осознает реальность и не проявляет никаких нарушений восприятия, хотя и проявляет некоторую тревогу по поводу слушания. Что касается предыдущих преступлений, Грэм поделился с доктором Конолом: «Я был расстроен. У меня ведь психопатическое расстройство». Он сказал, что со временем его болезнь прошла, и при выписке из Бродмура он был адекватным. Они мало что могли обсудить относительно обвинений, поскольку Грэм их отрицал — но отметил, что его дневник был просто плодом воображения и не имел ничего общего с реальными событиями. Затем доктор Коннелл сделал несколько замечаний, в том числе о том, что Грэм страдал психопатическим расстройством и психической аномалией, которая существенно снижает его ответственность и может рассматриваться как психопатическое расстройство согласно определению в Законе о психическом здоровье 1959 года. Кроме того, во время совершения преступлений он понимал, что делает и что это неправильно. По словам Коннелла, Грэм нуждался в уходе в условиях максимальной безопасности, поскольку, на его взгляд, он с большой вероятностью совершит аналогичные преступления в будущем, если у него будет такая возможность. В целом, доктор Коннолл считал, что тюрьма была бы более гуманным вариантом, поскольку прямое лечение малоэффективно, Он рекомендовал Грэму психиатрическое наблюдение, поскольку он вполне может впасть в депрессию и даже совершить самоубийство. Доктор Коннелл заключил, он готов признать себя виновным и предстать перед судом. 8 июня 1972 года доктор Кристофер Марк Фиш, бывший старший медицинский сотрудник следственного изолятора Эшфорда, связался с Министерством внутренних дел по поводу сообщений прессы о деле Грэма. Фиш неоднократно допрашивал Грэма в 1961 и 1962 годах. Именно он представил отчет в Центральный уголовный суд, где содержались доказательства того, что Грэм был готов пойти на риск убийства, чтобы удовлетворить свой интерес к ядам. Прогноз откровенно плохой. Доктор Фиш хотел знать, может ли он дать интервью, поскольку его неоднократно спрашивали о предыдущих прогнозах. Он заявил, «Последствия очевидны». Но, поверьте, я не испытываю никакого удовлетворения от своей правоты. Однако совсем не удивительно, что ко мне обратились BBC и пресса, которые, как и я, понимают, что это подсудное дело. Но они спросили меня, буду ли я готов дать интервью, если Янга признают виновным, и прокомментировать отчет, который я сделал для Центрального уголовного суда и доказательства, которые я публично предоставил суду. Я указал, что как бывший государственный служащий, Считаю себя связанным в определенных отношениях с законом о государственной тайне, но я не знал, насколько он простирается, например, в выражении моего мнения о его тогдашнем состоянии и доказательствах, которыми я располагаю в суде. Возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что на меня будут давить, чтобы я прокомментировал, виновен ли Янг. Я понимаю, что обращение с опасными преступниками представляет большой общественный интерес и вызывает споры, а также является сенсационным материалом для прессы. Если Янга признают виновным, я смогу должным образом прокомментировать свои публичные показания и объяснить свои рекомендации в суде. Я также хотел бы отметить, что не сомневаюсь в частности Бродмура. Даже если их суждение, как и всего человечества, было ошибочным, они должны иметь свободу в его выражении, если мы хотим добиться какого-либо прогресса в лечении опасных преступников». Наконец, я бы хотел отметить, что медицинская сфера пенитенциарной системы очень хорошо осознает свою ответственность как перед обществом, так и перед отдельно взятым правонарушителем. Честно говоря, я взвалил на себя очень много в этом деле. Я часто беседовал с Янгом и искренне желаю избежать дальнейшей трагедии. Поэтому позвольте мне узнать, несу ли я ответственность за совершение какого-либо преступления в соответствии с законом о государственной тайне, «Я счастливо вышел на пенсию и не хочу провести свои оставшиеся годы в Брикстоне». С момента первого суда Грэма и до его второго прошло почти 10 лет. Когда доктору Фишу сообщили, что его бывшему пациенту вот-вот предъявят еще одно подозрение в убийстве, он спокойно ответил «Я не удивлен. Я не пророк, но знал, что он останется угрозой для общества до конца своей жизни».